трудно даже заподозрить существование в нем души собственной секретарь никогда не выкажет миру своего первородства он ничто а сыт от того что пуст скажи мне упоров откровенно как относятся в зоне к нашей парке откровенно прошу почувствую себя так сказать на одной ноге с хозяином района Вадим не спешил с ответом, хотя знал, придется соврать. Прежде зэк закусил в раздумье губу, так, чтобы секретарь видел его внутреннюю сосредоточенность. Нахмурился и сказал, — Боятся, гражданин Лукин, и уважают, конечно. Некоторые таких мало ругают. Такие везде есть упоров, особенно за океаном. Мы с тобой, дорогой, наблюдаем агонию частно-собственнической психологии. Мир круто, болезненно идет к социалистическому обновлению. Кстати, как ты отнесешься к идее создать из бывших заключенных такую же бригаду на свободе? Мы об этом думали, гражданин секретарь. Он попытался сделать плакатное лицо. Посторонними людьми себя не чувствуем. Стараемся следовать курсу партии, насколько нам позволяют наши положения. Многие сегодня переосмысливают свою жизнь. — Вот! — Лукин поднял вверх палец и прошелся с ним, как с факелом по кабинету. — Слыхали, Остап Николаевич, вот о чем я буду говорить на следующем пленуме райкома. Глубинное оживление инициативы. Отклик на мудрую, дальновидную политику партии. Теперь конкретизируем разговор. Есть интересное месторождение, сложное, для настоящих энтузиастов. Содержание, гражданин начальник. Тридцать, тридцать пять граммов на куб. Фролихинская терраса. На этот раз секретарь райкома удивился по-настоящему и, похоже, был сконфужен. «Читаете мои мысли? Как это понимать?» «Любознательность не чужда к аторжанам. Там подвесной пласт. Необходимо снять метров десять торфов». «Золотоносных?» «Именно. Снять и промыть только тогда, когда доберемся до настоящего золота». Страна не должна терять ни грамма драгметалла. Интересно, интересно. Он что-то записал в блокноте и смотрел на Упорова, наконец-то опознав в нем своего человека. Оба лукавили. Для одного ложь была работой, для другого — мостиком, по которому он надеялся выбежать на свободу. Каждый рассчитывал Поменять ложь на искренность. Ловко я ему, Базакин басил. Радовался подготовленный Ольховским По всем перспективным месторождениям каторжный бугор. Только бы проглотил, не подавился. Он же знал, затея с Фролихинской террасой При выигрыше сулила району стабильную золотодобычу что и заставляло работать воображение партийного секретаря. Зык тоже отдавал себе отчет в полной никудышности замысла с точки зрения технического решения и чудовищной опасности для людей. Шел обмен словами, за которыми не последует дело, а потому можно обещать, соглашаться, брать обязательства, одним словом, делать все, как делают они. — Простите меня за неловкость выражений, но мне кажется, вам вместо свидетельства о рождении следовало сразу выдать партбилет. Секретарь оценил комплимент с полной серьезностью. — Коммунистам надо родиться. Здесь ты, пожалуй, прав, Вадим. — смею вас заверить, товарищ Лукин, уловив потепление в голосе секретаря, Вмешался в разговор полковник Губарь. Кроме этой бригады золото на террасе не возьмет никто. Но тут, оказалось, Остап Николаевич нашел не лучшую форму выражения своего мнения. Лукин еще надеялся поразмышлять, взвесить, а лучше сказать, попонтоваться сыграть в партийную мудрость. Полковник все испортил. Зек подметил огонек досады в глазах секретаря райкома. Впрочем, к этому он отнесся равнодушно. Главное, хозяйский взнос за его будущую свободу сделал. Хозяин не испугался. Дважды отметил про себя Вадим, ощущая приятную дрожь в замлевшем от долгого стояния теле. Теперь ты знаешь, на кого можно рассчитывать, а кого следует побудить к молчанию. Лукин похрустел жирноватыми пальцами, должно быть, соображая, как ему поступить. Затем несколько вынужденно ответил на счастливую улыбку заключенного и также неохотно протянул ему руку. — Держитесь прежней линии, Вадим Сергеевич. — Наша линия с вашей не расходится, гражданин секретарь. Лукин перестал улыбаться. Мгновение они смотрели друг на друга в глаза, а упоров изо всех сил старался выглядеть идейным соучастником секретаря. — Кто у нас следующий? — строго спросил Лукин, полковника Губаря. Заключенный шел по коридору, прикидывая в уме сроки приезда комиссии с правами Верховного Совета. О ней говорил голос, а Соломон Маркович попусту словами не ссорит. В нем есть определенность тихого хищника, и он вполне надежен, когда заинтересован. Три месяца, пусть полгода, можно на нервах пережить не дав никому совершить пакость и похоронить твою свободу. Как напугать Марабели? Жестокий человек всегда трус. А если еще и есть что терять, пусть эта усатая пропадла не держит тебя за безрогую овцу. по Парторгом заделаться хочет, очень хочет. Ништяк. Мы еще поторгуемся, может, и сговоримся. Грохочущий звук опрокинутого самосвала не отвлек зэка от начала работы над планом будущих действий. Сомнения и суета, бесполезных переживаний осыпались. Прилив скрытой энергии заботливо укротил неуверенность. Он стал прислушиваться к тому, что диктовал трезвейший разум, понимая «будущий скользкий путь, путь терпения». Нельзя кидаться в крайности. Упоров подумал, что все еще держит руки за спиной, и освободил их от обоюдного захвата. Это доставило ему первое удовольствие. И он повторил, твой путь между придуманной святостью и придуманной грезой. Незаметно, точно призрак. Никого не касаясь, пройдешь и окажешься на свободе, если... На спине выступил пот. Нетерпение занесло его чуть дальше положенного. Впереди был первый, пожалуй, самый ответственный шаг. Надо было сказать себе правду. Он сказал, «Если тебя не зарежет вор, который работает на Марабелли».